что-то сдвинулось, накренилось, съехал какой-то рычажок. Христианский стал чаще убегать на заседания совета директоров фирмы, подолгу нервно и отрывисто говорил с кем-то по телефону, переходя с русского на иврит. Агоша Апис звонил фирмы всё реже, словно бы отошёл от дел, и всё это выглядело так, что Яша брошен Аписом на произвол жёсткой издательской судьбы.